В плену традиций. Ко времени описываемых событий иудейский народ был опутан множеством предписаний условностей. Исходили они от книжников первосвященников, которые взяли на себя обязанность толкования священных преданий. Верообращение небесного, принятое в первозданной простоте, с каждым столетием усложнялось. Иногда сложности диктовались особенностями исторического момента. и с точки зрения логики были необходимы. Со временем необходимость их строгого исполнения отпадала, но они продолжали жить и давить своей неподъемной тяжестью. В частности, пишет Александр Мень, это касалось ритуальных ограничений в пище. Эти законы были введены в древности для отделения ветхозаветной церкви от иноверцев, но с каждым поколением они осложнялись, став под конец трудновыполнимой системой табу. Хотя деление пищи на чистую и нечистую исходило из Библии, Иисус со всей решительностью объявил его устаревшим. Нечистыми могут быть только мысли, побуждения и поступки людей. Конец цитаты. Иисус пришел не отменить священное писание, но, как он сам сказал, исполнить его. Законы Моисея необходимо было очистить от сотен и сотен фарисейских толкований. ставших обязательными для исполнения, но из-за своей многочисленности и сложности, заведомо ведущих к греху, условности препятствовали творить добрые дела, и нарушать их требовала сама жизнь, само человеческое естество. Потому Иисус не придавал значения многим требованиям фарисеев. Он проповедовал, что каждый должен принести Богу свою душу, а обрядам придавал мало значения. Иисус стремился вернуть чистоту древнего библейского закона, однако сделать это оказалось непросто, ведь нет ничего более сильного, чем многовековая привычка. Новое всегда пугает. Должно пройти немалое время, чтобы к нему привык столь консервативный народ, как иудеи. Иисус же предложил совсем иные отношения между людьми, новое видение идеального человека. Вы слышали, что сказано древним Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано древним: "Не прелюбодействуй". А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную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 И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов наших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, Какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный. Конец цитаты. Неискушенному человеку исполнение этих заповедей может представиться нещадным насилием над собой. Нет. никакого насилия совершенно не предполагается люби бога и тогда поступай как хочешь такую формулу вывел блаженный августин то есть искренне а не формально познавший создателя не может поступать иначе без всякого принуждения не может сделать зло другому человеку даже совершающему зло ибо он также творение господа пусть еще блуждающий во тьме и не нашедший к нему дорогу К плохому человеку, соответственно, следует относиться как путнику, потерявшемуся в лесу. Разве каждый из нас не поможет ему выйти из дебри, если знает дорогу? Иудеи гордились своим гуманизмом. Зуб за зуб это действительно более чем справедливо. У других народов за выбитый зуб приходилось расставаться с десятью своими, а той вся челюсть шла в качестве платы. Но если зуб выбит случайно, И если выбит он во время вспышки гнева, а через мгновение человек тысячу раз пожалел о содеянном, однако неумолимый закон требует жертву. Справедливая месть порождает новую обиду, новую вражду. А ведь человек несовершенен, он обречен совершать ошибки, едва судив чужие грехи, сам оказывается судим. Замкнутый беспощадный круг. Но насколько добрее бы человек относился к людям, к миру? и если получил прощение, совсем незаслуженное, и как бы он старался не повторить зло. Иисус призывает: "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?" Конец цитаты. Увы. Такие жизненные правила иудеи не готовы были принять, как не готовы спустя 2000 лет и мы жить по закону Божьему. Святая простота все так же непостижима, все так же далеко человечество от заповедей, объявленных сыном Божьим. Бой с демонскими полчищами, с царством зла будет нелегким, Против мессии восстанут все безумства, все грехи и предрассудки, укоренившиеся в людях, пишет Александр Мень. прямо Иисуса пугает иудеев, а слова подобные этим приводили в ужас людей, у которых семейные традиции ценились всегда слишком высоко. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. Конец цитаты. Прослывы люди были у однако мятежные души стали надеяться, что Иисус поднимет бунт и изгонит ненавистных римлян, сборщиков дани и установит справедливое царство. Надежды последних также не оправдались. Апофеоз борьбы Иисуса это изгнание торговцев из Иерусалимского храма и его предместия. Он взял бичи, погнал за храмовую ограду овец и валов, и войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Гневно прозвучал его глаз. "Не превращайте дома отца моего в дом торговли". Никто не посмел возразить справедливому требованию. Однако служители храма затаили смертельную ненависть, потому что торговля приносила им баснословную прибыль, особенно в дни празднеств, когда храмы стекается вся Иудея. Еще более вызвала их ненависть то, что человек, не имеющий никакого отношения к их касте, объявляет себя сыном Божьим. Иисус разочаровал иудеев своим обликом, своей кротостью, Приход Мессии все связывали с катастрофами, все ждали грозного судью, который мгновенно уничтожит зло и установит царство справедливости. Ничего похожего не случилось, а ведь сын Божий пришел именно таким, каким его представил ветхозаветный пророк Исая. Вот отрок мой, которого я держу за руку, и избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопиет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трость надломленная не переломит, и льна курящегося не угасит. Но люди позабыли слова древнего пророка, потому что представленный им облик сильно отличался от того, что нарисовало человеческое воображение. Бог должен быть настолько силен и грозен, что должен немедленно умереть каждый смертный, увидевший его. Свой путь в Иерусалим Иисус проделает почти тайком, сторонясь известных оживленных дорог и крупных городов. Он решил остановиться на ночлег в самарянской деревне и послал вперед учеников подготовить место, но самаряне отказались принять паломников. Так было не впервые, потому что Разозленные Иаков и Иоанн произнесли слова, никак не несоотносящиеся с тем, чему их учил Иисус: "Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?" Комментарий: Самаряне, самаритяне, народ центральной Палестине, западная часть современной Иордании. Возник в результате смешения вавилонян с местным населением после захвата Палестины царём Саргоном в 722 году до нашей эры. Самаряне приняли иудаизм, но после разрушения Иерусалима и вавилонского пленения 586 года до нашей эры основали свой храм на горе Горизим. Конец комментария. Лишь он не поддался искушению. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. А как же многочисленные чудеса, творимые Иисусом? Хотя он и желал сохранить в тайне добрые дела свои, но о человеческой натуре привычно делиться и горем с ближним, а радостью тем паче. Уже многие спасены от смерти, избавились от неизлечимых болезней, Все это должно доставить Иисусу безмерную любовь и уважение со стороны иудеев. Но фарисеи таким образом изъяснили чудеса, что Иисуса стали бояться даже спасенные и излеченные. Комментарий. Фарисеи общественная религиозная группа в иудее во 2 веке до нашей эры, в веке нашей эры. Называли себя мудрецами, «песцами», К ним принадлежали различные по роду занятия люди: землевладельцы, ремесленники, торговцы, ученые книжники. Фарисеи претендовали на роль учителей еврейского народа, толкователей Торы. Они же регламентировали поведение иудеев, выступали хранителями законов. Постепенно из комментариев фарисеев к письменной Торе выросла устная Тора, поскольку власть и царская, и римская не разделяла учения фарисеев. то и они враждебно становились к ней. В свою очередь, народ с почтением относился к фарисеям. Фактически фарисеи явились протестантами иудаизма. Они создали свою религиозно-философскую школу и пытались лишить саддукеев монополии на отправление культа. Конец комментария. Книжники и сами не понимали все происходящее вокруг Иисуса, а потому решили вопрос простым способом. Было объявлено, что Иисус изгоняет бесов, силу князя бесовского. Авторитет фарисеев был велик, а все непонятное вызывает страх без особых усилий. Однажды после одного из совершенных чудес навстречу встречу Иисусу вышли все жители города и просили, чтобы он отошел от пределов их. Земной круг Иисуса замыкался. Он был нежеланен в Иерусалиме и прочих городах. Ему не было места на земле Ирода. Последнему привиделось, что это проповедует проповедуют им и воскресший Иоанн. Скорбно молвит Иисус: "Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову". Наполеон Бонапарт долго и упорно пытался покорить мир силой своего ума и оружия. В конце жизненного пути, он отверженный этим миром, оказался на пустынном острове и предался размышлениям. Лишь тогда завоеватель понял тщетность своего замысла и осознал всю силу подвига Иисуса, все трудности его пути. Цитата. Христос хочет любви человека. Это значит, он хочет того, что с величайшим трудом можно получить от мира. Чего напрасно требует мудрец от нескольких друзей? Отец от своих детей, супруга от своего мужа, брат от брата словом Христос хочет сердце для себя и достигает этого совершенно беспредельно лишь одному ему удалось возвысить человеческое сердце к невидимому до пожертвования временным а при помощи этого средства он связал небо и землю конец цитаты миллионы людей отдадут свои сердца Христу это уникальное явление Будет происходить каждый день и час, столетие за столетием, тысячелетие за тысячелетием. У каждого свой путь к Богу, но всегда он является собственным сознательным выбором, ибо так хотел он. Кто-то находит его скоро. Наполеон, прежде чем познал истинные ценности, утопил в крови Европу. Завоевателей подобных ему, за человеческую историю было великое множество, но никому не удалось покорить мир. А пока люди оставались людьми, мы еще не принимали во внимание самые низменные черты человека, которые заставляют не терпеть всех, кто лучше его. При случае простые беззлобные обыватели не применят утопить ближнего, достигшего больших успехов, получившего большее уважение. Пилат рассчитывает спасти Иисуса, предоставив право суда иудеям, но на самом деле он дал возможность толпе безнаказанно расправиться с тем, кто на нее не похож. Кто лучше ее, а такое не прощается среди людей.